Глава 26. После полудня пришлось все же остановиться. Ивану хотелось пить, да и беспокоило его то, что Елена так долго лежит без сознания. «Ей сейчас нужно хлеба печеного, молока парного да меда сладкого», — вздохнул сов. Крепко Навь вцепилась. Нужно Явь на помощь звать. Приземлились у деревушки. Царевич спрятал Елену в стогу и пошел в деревню. Продал хозяйке богатого дома нитки, что пихнул в карман, когда от еги отбивался. Добавил денег и сторговался взамен коровой хлеба, ту из меда, кувшин, молока да сарафан с рубашкой. Сам-то ладно, в дороге сколько времени? Бит да потрепан. А такой красавица, как Елена, одежда нужна. воротившись к стогу иван пощекотал совинным перышком под носом у девушки елена сморщилась чихнула и очнулась ох схватилась за голову где это я а ты кто иван я ответил царевич любуясь девушкой мы с тобой в стогу сбежали от бабули твоей едем в царство кощеева как сбежали «Да вот так. Ты, Елена, что последнее помнишь?» «Диплом получила. Бабуля письмо прислала. Просила навестить. Я поехала. Чай с ней пить села. И все. Уже тут глаза открыла». Девушка беспомощно огляделась. «А в каком году ты таз закончила семьсот шестой от сотворения мира», — ответила Елена. «А сейчас уже 5712-й!» двенадцатый, вздохнул Иван. «Мне не веришь? В деревеньку зайди, спроси!» Девушка схватилась за голову, а сов шепотом велел царевичу налить молока да горбушку в мед макнуть и Елене подсунуть. Иван все сделал и потихоньку рассказал Елене все, что произошло. Девушка сживала хлеб, Запила молоком и мрачно сказала. «И что, теперь меня кощею отдавать повезешь?» «Да ты что!» — возмутился царевич. «Мне, конечно, хочется с триумфом папеньке Жар-птицу привести, но обойдусь. Не настолько я тщеславен. Тебя в таз отвезти или к твоим родным?» Елена задумалась. «Шесть лет. Никто не искал?» «Лучше в таз!» Сов слушал молча, и когда все успокоились и вроде как договорились, вдруг сказал. «Иван, а ты иллюзию накладывать умеешь?» «Только на живой объект», — признался царевич. «Параметров слишком много». «Так наложи на меня иллюзию Елены и отдай кощею, предложил вдруг сов. Царевич поперхнулся куском хлеба и долго кашлял. а потом вдруг сообразил. «Ты же от Кащея улететь можешь, затеряться среди его чучел». «Точно, но...» «А если Кощей не поверит?» «Поверит», — хмыкнул вдруг Сов, грянулся о землю и превратился в удивительно красивого, беловолосого парня, одетого лишь в одни шаровары. «Как?» — изумился Иван. «Хм...» Елена вдруг схватила сова за руку и провела над ней собственной ладонью. Проклятие? Нет, что-то другое. Зарок, вот что это. Интересно. Часть зарока выполнена, а внешняя форма способна измениться на непродолжительное время. Потрясающе. В общем, наложишь на меня иллюзию этой чокнутой и отведешь к кощею. Полетели скорее. Сов снова грянулся о землю и стал огромным. Иван со вздохом усадил Елену на него, и они полетели в Кошеву долину. Остановились на самом краешке, там, где трава еще была зеленой. Елена помогла Ивану наложить на сова иллюзию и добавила деталей. Платочек шелковый со своим запахом, да серьги звенящие, как подвески в волосы парня вплела. Девица бесшумно не ходит, вся звенит, манит, переливается. Иван, сделай своему побратиму персти на пальцах тяжелые, за рукавья богатые, косники жемчугом шитые, до да пуговицы с каменьями». Царевич задумался. Елена даже в крестьянском платье выглядела очаровательно, но для появления перед кощеем нужно было совсем другое. Чтобы взять за основу. В голове вспыхнул момент из детства. Матушка собирается на малый выход, пирт с царем и приближенными боярами. Руки сами взлетели, добавляя к иллюзии тяжелый венец с городками и жемчужной понизью, подвесы, спускающиеся на плечи, тяжелые зарукавья на пышных камчатых рукавах, бармы на шее. пуговки яхонтовые, да кисти жемчужные на пояске. Елена осторожно провела пальцами по рукаву сова и выдохнула: как красиво! Откуда такой наряд? Матушка надевала, очнулся Иван. Ну что, годится перед кощеем появиться? Годится, заверила прекрасная. К замку кощее царевич часов. отправились пешком. Когда под ногами захрустела черно-серая трава, земля вдруг дернулась и полосой покатилась к замку. Сов вскрикнул тонко по девичьи, прижался к Ивану и зашептал на ухо, прикрываясь иллюзорной фатой. «Не дергайся!» У кощея всюду глаза и уши. «Увидел что-то из добычей и решил побыстрее нас в замок доставить». «Как получишь, коня златогривого, убегайте с Еленой как можно дальше. Я догоню». «Сделаю. Ты, главное, сам не пропади». Полоса черной земли остановилась у ворот. Пугающие стражи распахнули их. Иван и Елена вошли и покатились к самому крыльцу, стоя на черных камнях дорожки. Да их в замке не пришлось долго ноги трепать. Тронный зал открылся с порога. Кощей сидел на своем пугающем троне и пристально смотрел на потрепанного в пути Ивана и сияющую красотой и дивным нарядом Елену. «Проходи, проходи, царевич!» Пугающий скрипучий голос Кощея эхом отразился от потолка. И «Э ты, -э, красная девица, проходи!» Тяжелый взор хозяина замка впился в замаскированного многослойными иллюзиями сова. Белый скромно потопился, завернулся в фото, извиня подвесками, засеменил к трону, изображая женскую походку. Иван мысленно восхитился таким талантливым лицедейством, но сам вежливо поклонился и сказал, «Я исполнил твое задание, царь Кощей. Прошу, и ты свое обещание исполни». Нахмурился Кощей, пристально всмотрелся в Елену, потом встал, обошел ее кругом, разглядывая богатый наряд и скромно потопленные очи, потянул костистым носом, чихнул от аромата пряностей, которыми сов благоухал, наевшись сладостей, и расплылся в улыбке. «Ай да царевич! Ай да молодец! Девицу привез красавицу!» И даже золотишка с нее не ободрал. Сразу видно, что царевич. Что ж, велю немедля коня привести и сбрую ему дать достойную. Щелкнул Кощей пальцами, явились откуда ни возьмись четыре скелета. Поклонились и, получив распоряжение, двое повели Ивана во двор, туда, где конюшня располагалась. Елену же другие двое потянули в покое. К свадьбе наряжаться. Иван шел, сцепив зубы, надеясь, что сов даст ему время забрать коня и убраться с земли Кащеевой. Слуги-скелеты все выполнили четко. Оседлали коня златогривого седлом золоченным, и сбрую надели каменьями украшенную, и к воротам Ивана проводили. Сел царевич в седло, да ударил коня пятками, чтобы поспешил. А конь тот, красавец, в один прыжок покинул земли Кащеевы. Так что пришлось Ивану разворачивать его, чтобы Елену забрать. А после уж вместе с нею в условленное место скакать для встречи с белым совом.